глава 23 давайте быстрее молодой человек я очень занят и у меня нет времени чтобы тратить его на всякие глупости вот что первое я услышал когда вошел в кабинет владимир викторович скворцов оказался невысоким человеком около 50 может быть 55 лет с короткими каштановыми как у дочери волосами и такими же выразительными карими глазами В целом сходство между ними было заметно невооруженным взглядом. Достаточно для того, чтобы, зная обоих, задуматься о родстве между ними. Когда я зашел, он как раз собирал свой портфель. «Я не займу у вас много времени. Просто хотел познакомиться с человеком, который будет защищать Марину». Стоило мне это сказать, как мужчина на мгновение замер, а затем продолжил перекладывать вещи в портфель. Я не совсем понимаю, о чем именно вы говорите, молодой человек. Да, этим делом будет заниматься один из моих людей. Но... Стоп, а вы вообще кто такой? Меня зовут Александр Рахманов, Владимир Викторович представился. Я работаю с вашей дочерью. Мне прекрасно известно, где именно она работает. Не скрывая язвительность в голосе выпалил он, засунув последнюю папку в портфель и резко застегнув молнию. И я не хочу иметь ничего общего ни с вашей фирмой, ни с вами, молодой человек. «А теперь, извините, но у меня много дел». С этими словами он прошел мимо меня и вышел из кабинета. «Ну, не оставаться же тут одному. Совсем уж как-то глупо выглядеть буду». Так что, разумеется, последовал за ним. «Послушайте, я просто хотел поговорить с вами, а я не хочу». На ходу бросил Скворцов. «Со своими проблемами и проблемами моей дочери я разберусь как-нибудь без вас и вашей поганой фирмы. Всего вам наилучшего». Последние слова он сказал таким тоном, что становилось ясно. Желал он чего угодно, но только не того, что сказал. М да И спрашивается, нафига я сюда приехал. Думал, что смогу узнать хоть какие-то подробности, а нарвался на исключительно враждебного мужика. И даже не знаю, с чего бы это. Так, подумаем. Его отношение проявилось только после того, как он узнал, что я работаю вместе с его дочерью. «Значит, сам я тут ни при чем. Дело в фирме». Попытался вспомнить, что именно Марина рассказывала про своего отца, но за исключением того, что он являлся общественным защитником, больше ничего вспомнить не смог. В любом случае, сейчас это не так уж и важно. В чем проблема? В том, что на судебном процессе отец не может защищать свою дочь. Во-первых, близкое родство может стать очень хорошим основанием, чтобы получить отвод адвоката. Тут даже к гадалке ходить не надо. Будь я на противоположной стороне, то на месте прокурора сделал бы это в первую очередь, засыпав аргументами, что у защитника имеется личная заинтересованность в исходе дела. И пойди попробуй докажи, что не прав». Во-вторых, имелась некислая такая вероятность, что эмоциональная вовлеченность может помешать адвокату действовать объективно и профессионально. Все же не так уж и просто сохранять хладнокровие, когда речь идет о твоем собственном ребенке. Стрельцов — прекрасный тому пример. Поэтому я нисколько не удивился тому факту, что вместо Скворцова защитником Марины будет выступать другой человек. Ее отцу нужна была прокладка между собой и дочерью, с помощью которой он сможет ее защитить. Другой вопрос — сработает ли это? Ответа, если честно, я не знал. Ладно, тогда поступим иначе. Как там звали того парня, чье имя мне написала уважаемые судья? Оглядевшись, заметил ту самую девушку, что подошла ко мне, когда я только пришел. «Простите, не подскажете, где я могу найти Морозова Валентина?» — спросил, подходя к ней. «Есть у вас такой?» «О, да, конечно», — заулыбалась она. Правда, почти сразу стала серьезной. Но только его, к сожалению, нет на месте. Он уехал несколько часов назад и... Ясно. Дослушивать я уже не стал. Раз не смог подойти к решению этой проблемы с одной стороны, то будем подходить с другой. Эти непонятки и молчание князя Меня начинали уже порядком раздражать. Выйдя на улицу, достал мобильник и вызвал себе такси. Следующая остановка — «Ласточка». Раз он мне не отвечает, то поеду к нему сам. И спрашивается, какого черта? Я стоял напротив входа в «Ласточку» и медленно офигевал от увиденного. Заведение закрыто, двери заперты. Внутри пусто. Вот вообще, вот совсем-совсем пусто. Даже привычной охраны и то и не было. Что за хрень тут происходит? Обошел здание, где находился бар. Дверь черного хода тоже заперта. Все происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Достав телефон, набрал другой номер, в надежде, что хотя бы там ответят. Да? Мария, что происходит? О чем ты, Александр? Спросила она таким тоном, будто ничего не произошло. Но я-то ее знаю. Меня ее голос не обманет. Мари, не надо держать меня за идиота!» — резче, чем хотелось бы, произнес я. «Что происходит? Я пытаюсь до него дозвониться уже второй день подряд. Почему князь не берет трубку?» Молчание. Слишком долгое и тяжелое. «Потому что князя больше нет», — выдвела наконец она из себя и эмоции в ее голос едва ли не ножом меня резанули. «В каком смысле его больше нет?» — не понял я. «Мария, что случилось?» «Александр, послушай меня, пожалуйста», — перебила она. «Просто забудь обо всем случившемся. Хорошо? Нам нужно уехать на время, и я пока не знаю, когда именно мы вернемся. И вернемся ли вообще? Сейчас пока не да... До... «Прекрати мне врать!» — не выдержал я. «Мария, я не идиот! Не надо мне лгать! Просто скажи, что произошло!» и снова молчание, и снова слишком долгое и слишком тяжелое. «Он очень не хотел вмешивать тебя во все это, — проговорила она наконец, — и я не стану этого делать. Так что просто забудь о князе и о случившемся». «Нет, бред какой-то. Как это вообще должно было работать в ее понимании? Вот так взять и забыть, после всего, что он для меня сделал в детстве? Чушь!» «Нет, оставлять это так просто я не собирался». «Мария, если ты не...» «Мы нашли Филиппова», — произнесла она, перебив меня на полусловие. «Наши люди сделали то, что ты хотел. Я буквально сегодня получила сообщение. Я перешлю тебе адрес, по которому он сейчас скрывается в пригороде. Бесплатно. Считай, что это прощальный подарок тебе». В ее голосе звучала такая обреченность, что мне аж плохо стало. «Мария, он хоть жив?» спросил через несколько секунд. Даже не сразу выговорить смог, так как этот вопрос предполагал уж слишком простой и однозначный ответ. «Да» или «нет». И почему-то я не сомневался, какой именно вариант услышу. «Я бы очень хотела сказать тебе «да», Александр», — Александр, произнесла она, но боюсь, что не смогу этого сделать». «Ясно». Вот и все, что я мог сказать. «А что еще я мог бы сделать?» Куда все подевались, Мария не скажет. Что случилось с князем, она тоже говорить отказывается. В чем дело, тоже не станет рассказывать. Кто бы что ни говорил, но князю она предана до гробовой доски. «Мария, мы можем встретиться?» — наконец спросил ее. Я собирался поговорить с ним. Он просил меня прочитать про Разумовских. Окей, я это сделал, но до сих пор ничего не понимаю. «Саша, не по телефону!» — резко оборвала она меня. Если он не говорил с тобой на эту тему, значит, не считал это нужным. Да мы даже не успели поговорить, не выдержал я. Мы и должны были для этого встретиться, понимаешь? Я все равно, Мария, мне нужны ответы. Я устал уже бродить в потемках. Понимаешь ты это или нет? Если князя больше нет, то кому черт его подели мне обращаться за ответами? Кроме тебя больше никого не осталось. А мне почему-то кажется, что ты знаешь куда больше, чем говоришь. Вдох, выдох. Тишина в трубке. Она молчала и ничего не говорила. А я стоял и ждал. И надеялся, что жду не напрасно. Хорошо. Давай встретимся. Ну вот, уже лучше. Где и когда? В самое ближайшее время. Желательно сейчас. Сейчас? Значит, сейчас. Плевать мне на время. Главное — получить ответы. Устал я бродить вокруг да около? Где? «Есть небольшое кафе в Приморском районе. Я сброшу тебе адрес вместе с информацией по Филиппову». «Жду». Мария повесила трубку. Через пару минут пришло сообщение. Два адреса. Проверив их по карте, понял, что один из них находится в пригороде, а второй — в Приморском районе, в нескольких остановках на метро от порта. А еще вдруг понял, что передо мной встал любопытный и не самый приятный выбор. Что делать дальше? Филиппов это прямой путь к тому, чтобы снять обвинение с Мариной. Я это задницей чувствовал, но в то же время не мог проигнорировать всю эту ситуацию с князем и его исчезновением. Хотя, что тут думать? Не можешь все успеть? Делегируй, было бы только кому довериться. И, как бы это странно ни прозвучало, в данной ситуации я действительно мог это сделать. Вызвал себе такси, а пока ждал. Позвонил Громову. — Что, парень, опять со своими вопросами звонишь? — Нет, в этот раз за услугой. Помнишь, что убийство? — Где твою знакомую с кубиком льда перепутали? — с мрачным и циничным весельем спросил он. — Конечно. — Полиция уже нашла того, кто это сделал? — Почему-то мне кажется, что тебе и так известен ответ на этот вопрос. — Хрипловато хмыкнув в трубку следователь. — За ним сейчас начали гоняться совсем другие люди. Так что мы тут не удел. И еще мне кажется, что ты бы просто так не позвонил. Забавно, как говорил он про этих самых других людей. Прямо с явным таким раздражением. Именно. У меня есть адрес места, где он сейчас спрятал свою задницу. Так и позвони куда надо. Я-то тут при чем? При том, что если я позвоню куда надо, то не получу желаемого результата. И в этом я не сомневался. Если сейчас сделаю то, что вообще-то и следовало бы сделать в такой ситуации, что Филиппов попадет в руки тех, кому судьба Марины глубоко до лампочки. Что-то мне подсказывало, что кем бы ни были те люди, о которых говорил Громов, их куда больше заботили вопросы и проблемы одного условного князя с фамилией Румянцев. А мне нужно было провернуть все так, чтобы в первую очередь снять подозрения с подруги и только потом уже заниматься проблемами сильных мира сего. «О, что это такое?» — рассмеялся следователь, видимо, по опыту, поняв направление моих мыслей. — уж ты решил воспользоваться ситуацией с выгодой для себя? — С выгодой для той, кому эта помощь сейчас бы не помешала, — перефразировал я его слова. — Я хочу, чтобы ты нашел его и, скажем так, подержал немного. Где-нибудь, где я смогу с ним переговорить. — Подержал! — судя по голосу, он там сейчас ржать начнет. — Серьезно? Может быть, уже перейдем к использованию более привычных терминов? Мне его что, похитить для тебя? — Да не прошу я никого похищать, Громов. Ты издеваешься? — Я хочу... — Да понял, чего именно ты хочешь, — перебил меня он. — Вопрос в том, что мне за это будет. Опять он на своем. Хотелось вздохнуть и пнуть стоящую рядом урну. Из-за угла появилось заказанное мое такси. — Я работаю над этим. Это тебе не в картотеке по старым висякам копаться. — Если бы это было так просто, то я бы и без тебя все давным-давно сделал. — огрызнулся он. — Поэтому мне и нужна эта информация. Так пошел бы и сам спросил, раз такой умный. Уже не стал сдерживаться. — Тогда и помощи никакой тебе не будет, — фыркнул он в трубку. — Все, давай, парень, у меня работы полные. А твоя жена бы отказала в помощи? Не дал я ему договорить. Тишина в телефоне затянулась на несколько секунд. — Я смотрю, ты по телефону очень храбрый, да? Даже не произнес, а скорее прорычал он. — Я и без телефона тебе это скажу ответил, делая шаг назад. Такси тормознуло и остановилось около меня. «Послушай, Громов, мне нужна помощь, твоя, для того, чтобы защитить невиновную. Так скажи мне, пожалуйста, разве твоя жена отказала бы в помощи другому человеку из-за своей злобы и упертости? Такой человек, как Виктория Громова, стала бы ставить условия, зная, что своими действиями сможет помочь другому? Тонкий момент. Не люблю я вот так манипулировать людьми». Что здесь, что со Стрельцовым. Слишком легко добиться обратного эффекта. В общем-то, со Стрельцовым именно это и произошло. Но там я того и добивался. А тут... Мне не нужен был нынешний Громов. Мне нужен был тот, кем он был пять лет назад. «Я тебя за эти слова на части порву!» — прохрипел он в телефон. «Да хоть голову мне оторви!» — огрызнулся в ответ. «Мне плевать. Все, что мне нужно...» это получить от ублюдка, убившего Оливию, информацию, которая может снять обвинение с моей подруги. Я добьюсь для нее свободы и снятия обвинений, а ты получишь убийцу, а дальше уже лютуй, как хочешь. О, ну как же не подсластить небольшую пилюлю? Уверен, что будет приятно утереть нос тем, кто его ищет и до сих пор не смог найти. Стоящая рядом со мной машина резко просигналила. Наклонился и заметил возмущенный взгляд водителя. Тот что-то говорил, указывая на закрепленный рядом с рулем телефон. — Мол, давай садись уже, ехать пора. — Ничего, подождет. Клиент всегда прав. — Ладно, — буркнул Громов. — Присылай адрес. Я разберусь. — Ну, слава богу. Быстро повесил трубку и залез в такси. — Тебя точно сюда? — с сомнением спросил водитель, оглядывая улицу быстро сверившись с навигатором в телефоне, удостоверился, что да, сюда. — Да, точно. — Ладно, друг, — пожал он плечами, а в эмоциях от него доносились настороженность и что-то отдаленно напоминающее страх. — Смотри, следи за кошельком. — ведь не просто так предостерегает. Район тут и правда был так себе. Находился он в не самом хорошем месте и чем-то напоминал тот, где я искал Суханова. Грязно, мрачновато, особенно вечером. Даже люди вокруг выглядели как-то подозрительно. Хотя на самом деле я несколько преувеличивал. Все было отнюдь не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Наверное. В любом случае, надолго я тут не задержусь. Вышел из такси и пошел в нужном направлении, следуя инструкции навигатора с экрана. Заведение Светлана не представляло собой ничего особенного. Просто небольшая забегаловка с пятью столами на первом этаже, небольшой стойкой и парой холодильников, откуда тебе могли достать выпечку, пирожки и самсу с мясом явно не первой свежести. Едва я зашел внутрь, как стоящие за стойкой двое невысоких мужчин, явно восточной наружности, обратили на меня внимание, быстро проводили взглядом и тут же вернулись к прерванному разговору. Мария в своем сообщении попросила меня занять угловой столик. Что я и сделал бы, если бы тот не оказался занят. Вместо знакомой мне барменши там сидел крупного вида мужик и смотрел сигарету, читая какую-то газету. Перед ним на столе стояла тарелка с вяленной рыбой, а рядом стакан пива, по цвету больше напоминающего мочу. Обратив внимание, что я явно заинтересовался его столиком, громило пыхнуло зажатой в зубах сигаретой и посмотрел на меня. «Проблемы ищешь, пацан!» «Забавно. Вроде выглядит грозно, но какой-то враждебности я от него не ощущал. Скорее, что-то вроде удовлетворения. Будто именно меня он тут и ждал». «Как правило, они меня сами находят», — пожал плечами, на что здоровяк усмехнулся и кивнул в сторону неприметной двери, которая могла бы вести как в подсупку заведения, так и... «Да черт знает куда, если честно». Я на всякий случай ответил ему кивком в сторону этой же двери, ну так, типа уточняя, на что здоровяк еще раз коротко кивнул и вернулся к чтению газеты. «Третья дверь слева!» — буркнул он, погрузившись в чтение. Не став его больше донимать, подошел к двери и открыл ее. За дверью оказался узкий коридор, заставленный грязными коробками и несколькими пустыми алюминиевыми кегами из-под пива пути мне встретилась кухня с сильными запахами масла и выпечки. Что забавно, народ тут даже не обращал на меня никакого внимания. Ну и черт с ними. Я сюда не за белешами пришел, а за ответами. Найдя нужную дверь, слева постучал. Она резко открылась, и женская рука втянула меня внутрь, быстро припечатав к стенке. — Ты точно уверен, что он был один? — спросила Мария, и стоящий рядом с ней мужчина, в котором я узнал одного из людей князя, кивнул. — Да. Коротко бросил он, запирая дверь. — Точно. Ребята с крыши следили за ним от такси. Хвоста не было. Ну, — Вроде. — Вроде. Меня не устраивает, Михалыч, — рыкнула Мария, убирая за спину под куртку пистолет. — Тогда надо было валить отсюда еще вчера, — отозвался тот, и я обратил внимание, что мужчина держал автомат. — Здрасте, что ли? — напомнил им о своем существовании. — Может быть, объясните мне, наконец, какого хрена тут происходит? Мария посмотрела на меня со смесью сожаления и сочувствия во взгляде. — Ох, Сашенька, хотела бы я и сама это знать. Пара машин свернула с проспекта и двинулась по улице. Доехав до перекрестка, они свернули на нем и продолжили движение, пока их маршрут не закончился в одном из переулков Приморского района. — Они точно тут? — — поинтересовался сидящий на водительском месте мужчина. — Точно, — ответил его пассажир. — Нам дали этот адрес. — Какая-то дешевая харчевня, здесь, на соседней улице. — Если они не идиоты, то уже давно должны были свалить из города, — проворчал водитель, но сидящий рядом с ним мужчина покачал головой. — Это тогда, когда мы держим под колпаком все вокзалы и выезды из города? — Не, без вариантов. — Единственный выход, которым они могут сейчас воспользоваться, — это порт. Так что они все еще тут. — Ну, флаг тебе в руки, — проворчал водитель. Затем он достал пистолет из наплечной кобуры, оттянул затвор и проверил, лежит ли патрон в патроннике. — Запомните, — проговорил он, глянув в зеркало заднего вида, — рыжую стерву взять живой, остальных можно пустить в расход. Сидящие позади него люди принялись деловито проверять оружие. Если повезет, то сегодня им предстоит немного пострелять.